Глава восьмая. Я мысленно издала безнадежный крик. Как я могла рассчитывать, что обману профессионала? Перед этим моряком стоит никчемная неумеха и говорит, что пришла работать. Куда он отправит эту пустобрешку? В лучшем случае на берег, где она тут же столкнется с каторжниками и стражей и прибудет на этот корабль уже в качестве пленницы, без шанса увидеть солнечный свет. «Я могу мыть посуду» не сдавалась я, бороться до последнего. Пока бьется сердце, я сражаюсь за жизнь. Стирать, шить, стричь. Наверное, я даже умею готовить. Разогреть что-то смогу и подать блюда. Но, во-первых, я не знаю, что со мной будет, когда корабль выйдет из порта, и шторм я прочувствую в полной мере. Во-вторых, подача блюд заключенным для меня — крайность, которая просто никак не должна произойти. — Встреч! Густые брови Кока поползли вверх и замерли удивленным домиком. — Подать блюдо сможешь? — Нет, — вырвалась у меня и вышла настолько испуганно нервно, что Кок вздрогнул. «Я — не, Я не хочу туда, господин, к ним не хочу! — Да не бойся, — выдохнул Кок, тоже слегка перепуганный. — Никто тебя не обидит. Я все равно упрямо мотала головой. «Ладно, посуду мыть, резать, над кашами стоять сможешь?» Я кивнула. «Хм, стричь! Сирота!» Я еще раз кивнула. Кук опять хмыкнул, на этот раз невесело, и сообразил, наконец, отпустить мою руку. «Забежали тебя!» Сказал он внезапно так злобно, что я от неожиданности отступила на шаг. «Поди...» Голос его изменился и стал мягким. «И паспорта нет. Как звать тебя?» ага Г... Репина. Ничего другого мне в голову не пришло. Может, Кока не поверил. А мне теперь важно отзываться на это имя, а не стоять столбом, пока не пришибут. Мне стало жарко, пекло, как в сауне, и я не знала, списать это на жар в кухне или случилось что похоже. Может, я все же простыла, или все дело в подарке Наталье, Я использовала его неправильно, и вот результат. — Гроньк, значит, — улыбнулся Кок. — А я Филат. Так зови меня, дядь Филат. — Добро. Море не спрашивает. Море на дело смотрит. Сбежал, значит, судьба такова. А кто забежал тебя? Он понизил голос и коснулся кончиками огромных пальцев век. Зато перед всевидящим все ответят. Он почему так зовется? Все видит, все знает. Забежать сироту — последнее. Зато прощения никому нет. Ну, пойдем. Покажу тебе, где спать, что работать. А стричь правда, можешь? — Могу, дядь Филат. Я тоже улыбнулась. У меня отец бродобреем был. Алкашом и бабником был мой отец. И это тоже суровая правда жизни. «О, мастеровой!» — одобрительно протянул Филат. «А сама тосенькая, нежная, как господская дочка. Отец, небось, любил, баловал. Эх, судьба у каждого, врагу не пожелаешь!» Он посмотрел на огонь в плите, огромный, закрытой заслонкой, довольно хмыкнул и указал мне на дверцу чуть в стороне в стене кухни но сам за мной не пошел. Я туда сунулась. Совсем крошечная комнатка. Но есть лежак, подушка и даже покрывало, если бы оно еще мне потребовалось. Филат подошел, с трудом пролез в узкую дверцу, забрал чью-то куртку и небольшой мешок. Где хозяин этих вещей? Умер в море? Мне везет. Пока мне везет. Где предел этому фантастическому везению? Может, это и есть магия огла и Дитрих. Удача, но где она раньше была? Для того, чтобы она начала как-то работать, мне надо ее осознавать. Снаружи сквозь орев моря донеслись раздраженные голоса. Кто-то крыл, не стесняясь в выражениях, уверенным, полным власти голосом, видимо, стражу и каторжников. И я обеспокоенно посмотрела на Филата. Фреи были, ворчливо откликнулся тот. Не первый раз на север арестантов возим. Вон на дворяне что-то там замышляли. Зачем? Голова есть, язык есть. Ты нам лучшую жизнь сам от себя не делай. Ты спроси, чего нам надо. А нам надо плату хорошую, да поборов поменьше. Что нам император? Он там, а мы здесь». Один, другой, она все без разницы. — Что, Грунька, хочешь взглянуть? — Да не бойся, со мной никто тебя, сиротинку, не тронет. — Нет, дядь Филат, — отказалась я. — Я лучше начну работать. Скажи, что делать нужно. Вот увидишь, я сильная. Еще не хватало сунуться волку в пасть. Там меня ищут. Филат опять захмыкал. Жестом подозвал меня к куче песка в большом чане и рядом стоящей горе посуды. Он объяснил, как мыть, использовать песок, перемешивать с частью чистого, снова тереть песком котлы и подобие сковородок. Я внимательно слушала, вникала. На первый взгляд не было в этом искусстве ничего мудренного. Но кто знает, в каждом деле, даже простом, есть секрет, не узнать который банально глупо. Потом я скинула плащ, отнесла его в свое новое жилище, закатала рукава лонг слива и принялась за работу. Песок был горячим, жег руки, но я терпела. Я понимала, что к вечеру нежные пальчики Аглаи покроются волдырями, и утром чуть свет, она снова встанет к этому чану с песком, и никто не проявит к ней снисхождения. Филат оценивал мои навыки периодически отлучаясь к плите. Шум на палубе понемногу затих, но мне было не до него. Узнать бы еще, где здесь туалет. Не общий ли с арестантами? Конечно, сомнительно. Качка то усиливалась, то начиналась снова. Филат начинал нервничать, но, как и говорил Боцман, его набожность не позволяла ему ругаться. Мы не отплывали, в этом была причина. И нервозность Кока передалась и мне. «Вот, дядь Филат, смотри, достал!» В камбус влетел молоденький парнишка, увидел меня, замер. «А это кто?» «Помощница тебе, Филька, будет. Посуду помыть, постирать, что за этими каторжными, убраться, пока они по палубе ходить будут. Тебе только имбаланду носить. Спать теперь со всеми будешь. Я ей твою каютку отдал». Чего не отчаливаем? Филька радостно заулыбался. Возможно, его порадовало уменьшение неприятных обязанностей, а может, то, что его переселяют ко взрослым, принимая таким образом в полноценные члены команды. Я не претендовала на подобное ни за что. Так это, дядь Филат, беглую ловят. То ли жена чья-то, то ли еще кто. Нет, это не земля ушла из-под ног. Это палуба. Я схватил из на столе тяжелый котел. Снова удача. Холодный. — Вот и ловят, — чистил Филька. — Капитан еще полчаса дал. И все, — сказал. Уплываем, как есть, и никто не указ. Но ты же знаешь нашего капитана. А вот это, на, что просил, семена вердики. Три серебряка отдал. — Добро, — сурово глянул на него Филат, и мальчишка расплылся в счастливой улыбке, словно бы кок был скуп на похвалу. — Давай, команда ужина ждать не станет. Вставай до клубня. После вот это. Он указал на мешки. Разберешь, что сразу в котел, что ждет. Плавание долгое. Затем Кок, странно прищурившись, посмотрел на меня. — Груньк, пади голодная. — Да не держись ты за котел, дурашная. Это разве качка? — Не бойся. Иди, иди. «Дам тебе что?» «Что?» оказалось простым и вкусным варевом. Когда я нашла в себе силы отлипнуть от котла, черт знает, почему он оказался чем-то незыблемым и способным меня защитить. Я запихивала уже порядком натруженными руками красноватые сладкие клубни в рот. Прислушивалась к малейшему звуку, и слезы сами против моей воли катились из глаз. «Еще немного. Совсем немного». Слишком долго длятся эти проклятые полчаса. И это что, шаги? Это за мной? Как сквозь вату я слышала ровную, полную несомненной личной ненависти речь Филата. Гляди, Филька, гляди, какая у сестры нашей жизнь была, что она черной работе за каторжанками ходить готова, лишь бы обратно не возвращаться. То сейчас хорошо, то добрые слезы когда плоти до да духу скверно и слез нет. Узнай, если кто заобидел ее, так и передай. Лично за борт кину. Мою руку команда знает. — Дядь Филат! — отозвался Филька тусклым потерянным голосом. — А что, мамку тоже? — Ран тебе еще! — скинулся Филат, но вздохнул и все же ничего не ответил. — Работай. Пойду спрошу, когда... И в этот момент я почувствовала, что баржа с облегчением подпрыгнула на волнах, будто ей дали свободу. Не ей, а мне. И я, застыв, ловила каждый звук с палубы. Мы отплываем. Что-то утробно тарахтело, как в сердце огромного зверя. И пол подо мной уже не только качался, но и трясся. И размеренный плеск воды с огромных колес добавился к корабельной симфонии. «Все, милая!» Положил мне на плечо огромную ручищу Филат. — Будь спокойна, никто тебя уже с берега не найдет. Перепачканной в масле рукой я утерла щек всю бегущие слезы. Неужели он догадался? Неужели ему хватило нескольких слов, чтобы понять, кто его новая кухонная девка? Чем мне это грозит? Что он теперь будет делать? У него тьма вариантов на выбор. А на каком он остановится, мне на беду. На кухне, как выяснилось. Я поела, вернулась к своим занятиям, и лишь разговорчивый Филька скрашивал мои тоскливые, однообразные действия рассказами о море. Он оказался племянником Филата, тоже сиротой. И в море из своих тринадцати лет был уже третий год. Считал себя опытным моряком и мечтал стать, как дядя, коком. Сам Филат был в уединенных стенах, как я догадалась, аналоги монастыря, хотел стать священником. Но священники здесь были все сплошь монахи, ни в коем случае не обремененные ничем мирским, хоть имуществом, хоть родственниками. И после смерти сестры Филат оставил служение, вернулся в море и взял Филю с собой. Путешествие наше должно было быть не таким и долгим, хотя по карте, которую я видела в домовой церкви, Территория империи мне показалась огромной. Всего семь-девять дней. Потом часть каторжников высадят на одном острове, часть на другом, часть на третьем. И принцесса обойдет по очереди все северные острова, а затем направится в теплые страны с грузом, что купеческим, что казенным. Несмотря на то, что мне было жарко, меня трясло. Это были всего лишь нервы. Семь-девять дней... «А затем, — рассказывал Филька, — еще несколько дней и еще несколько. Потом на принцессе останется только охрана, которой и так немного, всего-то четверо, и они будут тихо пьянствовать у себя в каютах. Чтобы не приведи всевидящий, капитан не доложил о них после никому. На одном из островов, ближе к столице, за ними придет на рейд шлюпка, и я смогу спокойно вздохнуть». Две недели и еще несколько дней, за которые я, наверное, умру от страха. Но никто ведь не станет разворачивать баржу из-за меня. Руки мои горели, глаза слезились. Я заметила, что стоит мне оторваться на миг от работы, как меня тут же начинает тошнить. И прекратила очистить чистить посуду только тогда, когда Филат сам отвел меня в мою коморку. «На вот!» — смущенно произнес он. Там среди арестантов и дамы, но гальюн-то у них все равно общий. А тебе не гоже. Я с благодарным кивком приняла из рук филата старый глиняный горшок. Когда-то в нем готовили пищу, а теперь он должен был несколько раз в день выдерживать мой вес. Мне уже и так необходимо было срочно его испытать. А куда? Я малопонятными жестами намекнула на будущее содержимое. — Так за борт! — удивился Филат. — Спи, всевидящий хранит. Всевидящий. Я растянулась на койке, и что-то кольнуло меня в районе живота. Подарок Наталье. Я забыла совсем про него, и сейчас, несмотря на то, что руки пылали и слушались плохо, умудрилась достать его и рассмотреть при свете лампы из кухни. Красный камень. Горячий, красивый, тяжелый. На него не попадал свет, но он сиял, будто внутри у него была батарейка. И мне не была важна его красота. Наталья сказала чистую правду. Без него мне не выжить. Я умерла бы от холода, еще до своего дерзкого, безрассудного, но такого удачного побега. И мысленно попросив всевидящего простить Натальи все ее грехи, я сунула камень обратно и быстро уснула. Два дня прошли в постоянных трудах и боли. В первое же серое, шумное, неспокойное утро я села на койке и заорала. Мозоли потрескались до крови, и вездесущая соль моментально разъела раны. Филат постоял, сочувственно глядя на мои мучения, но от работы не освободил, только принес едко пахнущий жир, велел смазать руки и посидеть какое-то время. Жир помог, боль утихла, но песок к рукам прилипать начал нещадно, и я старалась очистить посуду от последней песчинки, чтобы не вызывать недовольство кока. К вечеру второго дня Филат велел мне оставить посуду и готовку. Я помогала Фильке нарезать овощи на ужин и отвел на другой конец баржи. Принцесса была преклонных лет, но крепкая, закаленная особа королевской крови. Что говорить? Вся прокопченная, раскаленная, вероятно, там, где находилась топка, она, вздыхая, преодолевала волны, а я шла и сглатывала. Меня мутило. И то, что морская болезнь настигает меня тогда, когда я не отвлекаюсь на какое-то дело, оказалось вовсе не иллюзией. Передо мной предстало большое темное помещение. Гамаки, сундуки, обмотанные цепями, с печатями, чья-то одежда и никого. Я решила было, что это кают-компания-команды, но Филат объяснил, здесь едут арестанты. Это моя обязанность здесь убрать, и с этими словами он вручил мне ведро и тряпку, подобие рассыпающейся от старости метлы, и ушел, предупредив, что времени у меня не особо много. Но и усердствовать смысла нет. Я окунула тряпку в ведро, До крови закусила губы, вода в ведре была морской, и мои руки, распухшие и израненные, обдала дикой болью. Я согнулась, стиснула кисти между бедер, тоже больно, но хотя бы не невыносимо, и стояла так, пока не поняла, что прохлаждаться смерти подобно. Я должна успеть до тех пор, как арестантов загонят обратно с прогулки. Решительно выпрямившись, я кое-как наплескала воду на пол, разогнала ее веником, прошлась по гамакам и прибралась. Не стало чище, и запах тяжелый, спертый, смесь пота и испражнений никуда не исчез. Но я свое дело сделала и могла спокойно уйти. Две вещи, на которые я обратила внимание, показались мне странными. Незаконченные детские распашонки, которые плели руками – Без спиц и красивая трость с золотым набалдажником. А дворяне, бежавшие от революции, были умнее, отметила я. Тащили за собой не ненужное барахло, а то, чем они могли расплатиться за спасение жизни. Помогали эти нужные вещи не всем. Третий мой день начался точно так же. Я уже приняла, что это дни сурка. Утром боль в руках, мазь, тарелки, помощь фильке. Еще я разбирала мешки с едой, и Филат попросил меня сварить что-нибудь для беременной. Я удивилась, но вынуждена была отказаться. Филат не настаивал. Забегали матросы, уже прознавшие обо мне, и у всех были усталые, но елейные лица. Что Филька, что я были ключами к вкуснятине. И если Филька строил смурные рожи и ничего сверхположенного матросам не давал, то я рискнула и положила дополнительные куски мяса Боцману и нескольким ходющим мальчишкам, черным от копоти. После обеда Филька поманив меня пальцем, дождался, пока я решусь, и повел наверх показывать море. Он провел меня так, чтобы мы не попались никому из стражников или арестантов на глаза. И хотя мне уже через пять минут после того, как я отошла от мойки, Хотелось упасть на колени и расстаться с тем, что я слопала на обед, любопытство пересилило. Какое оно здесь, море! И что за качку я терплю? Море было серым от гнева, седым от пены. Мы пробирались вдоль черных каменных островов, и острые пики царапали низкое небо. За баржей летели жирные чайки, разевали клювы и громко орали почаечье от тоски. Филька рассказывал что-то о мореходстве. Я кивала и давила неприятные позывы. На палубе мне стало совсем нехорошо, и я заторопилась обратно на камбус. Филька замешкался. Ему на палубе нравилось, а мне нужно было срочно заняться каким-нибудь делом. Я прошла мимо незнакомых мне помещений, учуяла корабельный гальюн. Мне окончательно поплохело. И я, тяжело дыша, начала пробираться по стенке к своей спасительной кухне. Хлопнула дверь. Раздался вскрик. Дверь хлопнула снова. Я даже не обернулась. Мне было не до того. До кухни оставались какие-нибудь десять шагов. Коридор озарился ярким светом. А в следующий миг мое платье объяло пламя.